Пролог. То, что охота не задалась, стало понятно почти сразу. Мелкий дождик прямо-таки шептал «спать, спать». На следующий день ничего не изменилось, но все же, немного подзаправившись жидким топливом, несгибаемые охотники выдвинулись на поиск какой-нибудь живности. Желательно косуль, на них даже лицензия имелась, но под вечер все согласны были даже на одинокого зайца, Тогда было бы чем оправдать целый день бессмысленных шатаний по лесам и полям необъятной родины. Увы, пришлось, как и всегда, отвести душу на пустых пивных банках и березовых чурбачках. Точку в этих немудреных развлечениях поставила начавшаяся на закате летняя гроза, красивая, с полыханием разрядов на полнеба, громом от которого закладывала уши и косыми струями теплого ливня. Все охотники, весело перекрикиваясь, потрусили к палаткам, а один решил снять буйство стихий на цифровик, для чего немного отошел в поле, где и принялся периодически сверкать вспышкой. Последнее, что все запомнили отчетливо, двойная вспышка со стороны одинокого силуэта, слегка размытого в водяной пыли, маленькая из рук и большая, соединившая землю и небо толстым плазменным жгутом. Потом настало время запредельного звука, раздирающего тело и сознание. Когда первые, кто очнулся, подбежали поближе в поисках своего товарища, их почти сразу и дружно вывернуло от густого запаха горелого мяса. Тело никто так и не нашел. Все, что я почувствовал, как вспыхнул призрачно-белый свет и еще вибрацию в теле, такую, что казалось, будто рассыпаюсь на части. Темнота, мягкая, обволакивающая, она стремилась растворить в себе, размывая любые мысли и желания. Со странным безразличием я просто ждал, но ничего не происходило. Постепенно я начал различать окружающее, стал виден поток черного... света... Отдельные мягкие струи в нем, мерцающие множеством разноцветных искорок, иногда окутанных завораживающим и манящим серебристо-синим туманом, одни искорки покалывали, ласково что ли. Другие воспринимались как перекрученный клубок стальной проволоки с зазубренными на концах. Как долго это продолжалось, не знаю. Может, двигался поток, а может, я в нем. Понять было сложно». Постепенно внимание все больше и больше Стало привлекать ласковая искра Вот она вспыхнула особенно ярко И тут же затлела тускло-тускло Заслоняя собою все вокруг Незаметно вырастая в размерах Наливая силой, настойчиво притягивая И маня к себе Все ближе и ближе Наконец все окончательно погасло Уступая ее настойчивому сиянию Вспышка и сразу следом тьма Глава первая. Боль. Она жгучим огнем разорвала покой души и принесла ощущение жизни. Все пять чувств корчились от нее, вымывая из разума равнодушие по капле, струйкой, полноводной рекой. После пришел черед хлада, и от него трясло так, что даже ослепляющие вспышки света во тьме были не сразу осознаны. Но постепенно они стали восприниматься как пощечины. С громыхающим скрежетом вернулся слух, и из-за размыто-серой пелены сразу прошелся напильником по нервам слегка плавающий голос. — Юнкер, вы меня не слышите? Он пришел в сознание, не споднеждавшись, как Благодарю вас, я Новый голос был гораздо глуше первого. — Юнкер Адреев, вы слышите меня? Как вы себя чувствуете? — Доктор, позвольте заметить кармелами. — Для и меня он прежде всего клацерил. — А все прочее. Голоса отдалились, и мягко подступившая ласковая темнота укутала собою сознание, унося его в беспамятство. Он пришел в себя, как будто всплыл из толщи воды к солнцу и небу, плавно, мягко и немного растянуто по времени. Первое, что увидел, — это потолок. Грубо побеленный, в мелких трещинках, и взгляд тут же зацепился за одну из них, помогая прийти в себя. Постепенно возникло понимание — живой, руки, ноги, все на месте и цело, тело, правда, ломает так, как будто вагон с углем разгрузил. Слабый, словно чужой рукой, провел по себе в поисках ожогов или ран и, и хрипло каркнул. Похоже, крыша все-таки улетела. Правду говорят, утро оказалось заметно лучше вечера. Чужая память, а вернее обрывки и куски ее, воспринимались теперь как собственная. К сожалению, информации крайне не хватало, но лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Итак, что мы имеем? Вчера у юнкера Огренева был торжественный выпуск из Павловского военного училища и построение парад по случаю получения первого офицерского чина в высочайшем присутствии. Яркое солнце, звуки оркестра, нереально сочные цвета, и над всем этим гремит сильный голос. Ага, начальника училища. Может и нет, но бывший хозяин тела явно трепетал перед его обладателем. «Князь, поздравляю вас с корнетом!» Нормально. Я еще, оказывается, я аристократ. Благодарю вас, ваше жизни. Не На этом фильм воспоминания резко оборвался, напоследок одарив слабым отголоском боли в висках. Отсортировав то, что осталось, он не смог даже определить, как его. Да. Теперь звать Величать, то есть собственное имя и отчество. А когда-то звали Леоней, Леонидом. А значит что? Остается всем и каждому поведать о моей амнезии и валить подальше от всех, кто знал меня прежде, подальше и побыстрее, потому как я сегодня не такой, как вчера, и сильно не такой. От размышлений отвлекло сильное желание посетить э сортир, как подсказала новая старая память. Блин, ну просто день открытий, чтобы. Тело заметно тормозило, как будто передвигалось под водой. Шаркнув ногой под койкой, он тут же выпнул наружу эмалированный тазик знакомой формы. Утка обыкновенная медицинская. А жизнь-то, похоже, налаживается, да...